Глава 10 Хромов жил в Москве на привезенные с собой деньги. Ждал настоящих наследников имущества, записанного на покойную Яну. Они не появлялись. Спишите им некуда», — сказал ему по телефону адвокат Шелестов. «Придут». Валерий от скуки гулял по улицам, но недолго. Гнали домой мороз, снегопад.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 «Знаете, я ведь частенько захожу сюда, и эти книги всегда есть в наличии». «Вы с хозяйкой магазина, случайно, не знакомы?» Прошептал ему на ухо Валерий. Пожилой покупатель отстранился, поднял кустистые брови. «Нет, разве магазин частный? Впрочем, что это я? Сейчас все частное. Не думал я, что прежние порядки вернутся».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 осматривать комнаты. В очередной раз антикварных книг Яна, по-видимому, не приобрела. Непосредством было. Только обычные. Любовные романы, несколько религиозных брошюр, детективы, эзотерика. «Дань моде!» — хмыкнул Валерий. Пробежал глазами название. «Магия камней и растений», «Египетский крест»,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 Во главе наступающего войска мчался по вискам на колеснице фараон. Валерий, как завороженный, долго всматривался в яркую картинку. У него засосало подложечкой. То ли напомнил о себе голод, то ли подействовал магнетизм изображения. С каким-то суеверным ужасом овдовевший супруг Яны открыл книгу, начал читать. Текст показался ему скучным, перенасыщенным заумными фразами, незнакомыми названиями и научной терминологией. На предложении «Его Величество царь Хеопс потратил все свое время, пытаясь отыскать тайные гробницы святилища Тота». Хромов уснул. Господин Вайтовский резко обернулся.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 Он же не привязан. Вот-вот. Всеслав с ехидной улыбочкой продолжал его дразнить. — Сами себе противоречите, господин Киселев. Дежурный отлучился. Вы и проскользнули. У Стаса был такой несчастный вид, что сыщик сжалился. — Ладно, перейдем к следующему вопросу. марины оперативники интересовались? — Конечно, — обрадовался киселёв Мы с Вероникой решили в общаге особо не распространяться насчет Комлевой. Придумали, что она якобы уехала со своим ухажером. Пока временно, а там посмотрит, оставаться ей с ним или вернуться. Все так и думали. И сотруднику милиции я то же самое сказал. Люба подтвердила мои слова. Вам поверили? «Не знаю», — пожал плечами Стас. «Наверное».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 Пойдите и полюбуйтесь телом Вероники. Истерически захохотал киселёв Зрелище впечатляющее, смею вас уверить. Дежурный посмотрел, его полчаса выворачивала в туалете. А Любе пришлось сделать укол. И все же это не является подтверждением смерти Марины. Стас скомкал недокуренную сигарету, с нервным смешком придвинулся к сыщику.